Четверг, 1 ноября. Отправляюсь работать в парк в окрестностях Парижа. аллеи деревьев золотистыми тонами, холст средней величины. Вообще, чтобы иметь возможность сидеть за работой на этом милом островке, я одеваюсь, как старая немка. Два тришерстяных трико, чтобы обезобразить талию, пальто в 27 франков, и на голове большой черный вязаный платок, и под ногами грелки. Понедельник, 5 ноября. Листья опали, и я не знаю, как кончить мою картину. Картина в лодке, все установлено, а я не знаю, продолжать ли ее. О, да! Но скорее, скорее, скорее окончить пятнадцать дней и показать пораженному Роберу, Флери и Жулиану. Если бы я это сделала, я бы ожила. Я страдаю от сознания, что ничего не сделала за это лето. Это составляет для меня предмет ужаснейших угрызений. Я хотела бы точнее определить свое странное состояние, Я чувствую себя ослабевшей, какое-то особенное спокойствие. Я подозреваю, что люди, только что подвергавшиеся кровопусканию, испытывают что-нибудь подобное. Четверг, 8 ноября. Прочла я в газете, что вчера, на открытии промышленной выставки, было большое стечение публики и наши великие князья. Я должна была быть там и пропустила день. Нет, оставим борьбу. Судьба мне не неблагоприятствует. Но все это заставляет меня только петь под аккомпанемент арфы. Ведь если бы я была вполне счастлива, я бы не могла, может быть, работать. Говорят, что у всякого артиста всегда бывает какой-нибудь конек. Мой конек. Это все мои неудачи и горести, вновь и вновь приводящие меня к подножью искусства, составляющего единственный смысл и двигатель моей жизни. О, стать знаменитостью! Когда я представляю себе в воображении, что я знаменита, это точно какая-то молния, точно электрический ток. Я невольно вскакиваю и принимаюсь ходить по комнате. Продолжаю ощущать большую слабость, точно ослабевшие струны на каком-нибудь инструменте. Почему? Жулиан говорит, что я имею вид осеннего пейзажа, покинутой алии окутанной мглой грустно наступающей зимы. Как раз то, что я только что написала. Он таки иногда верно попадает в цель, Папенька Жулиан. Суббота, 17 ноября. Жуи. Деревня заставляет с особенной силой чувствовать красоту картин бастиен липажа Парижане не могут достаточно оценить его. Но если бы только они взглянули на деревенскую природу, такую величественную, простую, поэтическую, каждая травка, деревья, земля, взгляд проходящих женщин, поза детей, походка стариков, цвет их одежды — все гармонирует с пейзажем. Жуи всегда заставляет меня браться за перо, всякий раз я привожу оттуда исписанные листки, когда же соберу я из них целую книгу. Четверг, 22 ноября. Всемирная иллюстрация, русская, напечатала на первой странице снимок с моей картины «Жан и Жак». Это самый большой из иллюстрированных русских журналов, и я в нем разместилась как дома. Но это вовсе не доставляет мне особенной радости. Почему? Мне это приятно, но радости это мне не доставляет. Да почему же? Среда, 28 ноября. Вчерашняя барышня, перелистывая мои альбомы, заставила меня наткнуться на старый набросок «Убийство Цезаря», и это вновь захватило меня за душу. «Эту картину я напишу для себя» как выражение моих чувств. И для толпы, потому что это римляне, потому что здесь есть анатомия, кровь, потому что я женщина, а женщины еще не сделали ничего классического в больших размерах. Я хочу пустить в ход все свои способности к композиции рисунка, и это будет очень хорошо. Мне досадно только, что дело происходит в Сенате, а не на улице. При таких условиях работу будет представлять одной трудностью меньше, а мне хотелось бы, чтобы они были все. Когда я осознаю, что приступаю к вещам особенно трудным, я становлюсь вдруг необыкновенно решительно, необыкновенно хладнокровно, я как-то подбираюсь, сосредоточиваюсь и достигаю большего, чем в вещах, которые по силам всякому. Не нужно ехать в Рим, чтобы писать картину. Я начну ее. Однако в марте и апреле весна сообщает такие прелестные тоны природе, и я хотела бы отправиться писать деревья в цвету в аржантель. Так много дела в жизни, а жизнь так коротка. Я не знаю, успею ли я выполнить даже и то, что задумано. «Святые жены». Большой Борельеф, Весна, Юлий Цезарь, Ариадна. Голова идет кругом. Хотелось бы все сделать тотчас же. А между тем все будет создаваться постепенно, в свое время с замедлениями, охлаждениями и разочарованиями. Жизнь логична. Все связано в ней в одну непрерывную цепь. Я чувствую в себе такой подъем духа, Такие порывы к великому, что ноги мои уже не касаются земли. Что меня постоянно преследует, так это боязнь, что я не успею выполнить всего задуманного. Это состояние утомительное, хотя чувствуешь себя счастливой. Ведь я не проживу долго. Знаете, дети слишком умные, и потом мне кажется, что свеча, Разбита на четыре части и горит со всех концов.